Боялся, что ливни вызовут внезапное наводнение, пока его люди ищут трофеи. А еще был слегка удивлен тем, что Гас не додумался случайно отправить четвертый мост на мародерское дежурство в день Великой Бури. Четвертый мост воспринял наказание с готовностью объявил эти ямы своими. Каладин с изумлением понял, что спускается сюда словно домой. Он не ощутил бы подобного, даже вернувшись под... к родителям... Ущелья принадлежали ему. «Сэр, парни готовы!» Сообщил Тефт, приближаясь. «Где ты был прошлой ночью?» Спросил Каладин, устремив взгляд на узкую трещину небесного цвета, что было вверху. «Сэр, сменился с дежурства. Отправился на рынок, хотел кое-что глянуть. Я должен рапортовать о каждой мелочи?» «Ты пошел на рынок», — уточнил капитан. «Во время великой бури...»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 Эта форма вам пока не подходит, вы просто ряженые. Мы собираемся это изменить. Они переминались ноги на ногу и озирались по сторонам. Хотя Тефт работал с ними и другими расчетами вот уже несколько недель, эти люди еще не видели самих себя войнами, Пока это была имитация. Мостовики еще долго будут держать копья под неуклюжим углом. Лениво оглядываясь в ответ на оклик и выбиваясь из строя.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 Пусть попотеют. Так точно, сэр. Тефт начал давать приказы, а Каладин подобрал копье и направился вглубь ущелья. Им еще работать и работать, чтобы привести все 20 расчетов в форму. Но, по крайней мере, Тефт успешно обучил сержантов. Если вестники будут милостивы, та же самая учеба сработает и с рядовыми. Каладин хотел бы объяснить даже самому себе, почему чувствовал такое беспокойство относительно подготовки этих людей.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 Галадин шел, глядя вперед, так что она тыкала его в шею, пока он не посмотрел на нее. Спрен преувеличенно закатила глаза и сказала. «Итак ты признаешь, что твои люди в относительной безопасности. Это значит, что ты на самом деле не ответил на мой вопрос. Чего ты хочешь?» Он миновал кучу костей и веток, рушим хом. На одной спрэны гниения и спрены жизни перемешались друг с другом. Крошечные мошки красного и зеленого цвета поблескивали вокруг лос, которые поросли сквозь груду мертвечины. «Я хочу победить этого убийцу», – заявил Каладин, удивленный силой собственного желания. «Почему?» «Потому что моя работа – защищать Долинара». Сил покачала головой. «Дело не в этом». «Что?»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 Если бы он не убил Гавилара, Тьен не попал бы в список рекрутов, и мне не пришлось бы следовать за ним. Тьен бы не умер. А тебе не кажется, что Рашон нашел бы другую возможность отомстить твоему отцу? Рашон служил градоначальником в родном городе Каладина в Алиткаре. Отправка Тьена в армию была с его стороны мелкой местью, способом наказать отца Каладина за то, что тот оказался недостаточно хорошим лекарем и не смог спасти сына Рашона. «Наверное, он бы сделал что-то другое», – признал Каладин. «И все-таки этот убийца заслуживает смерти». Он услышал остальных прежде, чем достиг их, поскольку отзвуки голосов эхом разносило по похожему на пещеру дну ущелья. «Я пытаюсь объяснить!» – донесся один голос. «Что никто не задает правильных вопросов?» Это был голос Сигзила, звучавший высоко из-за азирского акцента.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 «Почему?» «Потому что это вопрос!» Ответил с таким видом, словно обиделся. «Кроме того, отыскав истинного нанимателя, мы бы получили подсказку касательно его целей. Что помогло бы нам с ним покончить?» Колодин улыбнулся и попытался сбежать по стене. Упав на землю, прямо на спину тяжело вздохнул. Над ним наклонился камень. «Со стороны смешно быть!»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 Гон, я с младенчества не бывал в Гердазе. Нынче какие екеведий, гердазийцев столько же, сколько в наших родных краях. Искрить мое гниво, да я почти лети, но не такой высокий и ворчливый. Камень протянул Каладину руку и помог встать. Силу устроилась на стене. — Ты знаешь, как это работает? — спросил ее Кэл. Она покачала головой. — Но ведь убийца, несомненно, ветробегона, – сказал Каладин. «А я знаю!» Сил пожала плечами. «Кто-то вроде тебя, возможно!» Сигзил проследил за взглядом капитана. «Хотел бы я увидеть это!» Пробормотал он. «Было бы! Ох!» Сигзил отпрыгнул, тыкая пальцем в сторону Спрена. «Это похоже на человека!» Каладин посмотрел на Сил, скинув бровь. «Он мне нравится!» Сообщила девушка Спрен. «И еще я на он. Благодарю покорно!»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 «Этого мне вполне достаточно!» Спрен лукаво улыбнулась, потом метнулась ленточкой света вниз к Сигзилу, который с потрясенным выражением лица рухнул на балун. Она остановилась прямо перед ним, вновь обрела вид девушки, наклонилась и сделала свое лицо точной копией его лица. «Ох!» – воскликнул Сигзил, скакивая и пятясь, вынудив ее захихикать и вернуть свое лицо. Сигзил покосился на Каладина. «Она разговаривает, как настоящий человек!» Он схватился за голову. «Если верить историям, ночь хранительница способна на такое...» «Мощный спрэн!» «Огромный спрен. «Он назвал меня огромной?» Изумилой сил, склонив голову на бок. «Не знаю, что и думать по этому поводу!» «Сигзилл!» Заговорил Каладин. «Ветробегуны умели летать!» Азирица опасливо сел на свой валун, по-прежнему не отрывая взгляда от сил. «Слухи и предания – не то, в чем я хорошо разбираюсь. Я рассказываю о разных краях, чтобы мир сделался меньше и чтобы люди лучше понимали друг друга. Я слыхал легенды о людях, которые танцевали на облаках. Но поди разбери, что вымысел, а что правда в таких старых историях». «Надо нам в этом разобраться», – решил Каладин. «Убийца вернется».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 Каладин изучил стену, потом закрыл глаза и вдохнул больше бури света. Он чувствовал свет внутри себя. Тот бился в венах, пытался вырваться на волю. Вынуждал броситься вперед, пытаясь двигаться, не стоять без дела. Итак, вернулся к обсуждению темы Сигзел Мы предположили, что убийца в белом был тем, кто повредил перила на королевском балконе. Чушь!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 Он был чистой силой. Нет. Сила – неподходящее слово. Это мощь сродни потокам, которые управляли Вселенной. Они делали так, что огонь горел, камни падали, свет сиял. Эти язычки были потоками, сведенными к простейшей форме. Он мог их использовать. Использовать, чтобы... Кэл!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 — прошептал Кэл. — Он мертв, но продолжает жить в людях. И во мне. Каладин нахмурился. — Да Холлин хороший человек, — сказала Сила. — Он дружит с Амарамом. Внутри князья могут быть одинаковыми. — Ты в это не веришь? — Я должен узнать! Каладин шагнул вперед. Он пытался взять ее за руку, как взял бы человека, но Сила была слишком эфемерной. Его рука прошла сквозь нее.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 Как Амарам, как Садиас. «В этом все дело?» «Я тебя предупредил, что сломлен». «Нет, ты был перекован. С людьми такое случается». «С другими людьми, да». Каладин поднял руку, коснулся шрамов на своем лбу. Почему бури так и не исцелил их? Себе же пока что не уверен. «Но буду защищать долина Рахолина всеми силами. Я узнаю, кто он такой». Кто он на самом деле? Потом, возможно, мы предоставим ему сияющих рыцарей. — А Амарам? Как быть с ним? — Боль. — Тьен. — Я его собираюсь убить. — Каладин, — проговорила она, сцепив руки перед собой, — не позволяй этому уничтожить себя. — Оно меня не уничтожит. Бурисвет заканчивался.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 Перила на королевском балконе впрямь перерезали осколочным клинком. Он глотнул воды. И нет, это не был убийца в белом. Покушение на жизнь Локара было слишком грубым. Сигзил кивнул. «Более того…», – продолжил Каладин, – перила перерезали после великой бури, случившейся той ночью, иначе ветер искорежил бы их.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 Каладин пожал плечами. «Веревка!» – бросил Сигзил. Все повернулись к нему. «Если бы я хотел помочь осколочнику пробраться внутрь, то подкупил бы слугу, чтобы тот спустил ему веревку», – пояснил свою мысль Сигзил. «Ее на балкон пронести нетрудно. К примеру, слуга мог обмотать ее вокруг тела под одеждой. Вредители, возможно, его приятели, забрались по веревке, разрезали стойкий перил и расковыряли строительный раствор».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 «Не стоило двигать останки, даже если это просто кости, и они...» Он умолк, когда Сигзил поднял сферу и протянул руку к стене, демонстрируя то, что ускользнуло от внимания Каладина. Глубокие борозды в тех местах, где был содран мох, отмечены на скале. Ущельный демон. Один из грозных большепанцерников прошел здесь огромным телом, сметая все на своем пути.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 К тому моменту, когда Каладин и Теф добрались до своей казармы, было уже темно. Там над похлебкой трудился еще один ученик камня, а сам Рогает, вернувшийся чуть раньше Каладина, пробовал и критиковал. Позади камня Шен складывал миски. Что-то было не так. Каладин остановился на границе света от очага, и Тефт замер рядом с ним. «Что-то не в порядке».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 Каладин вышел на свет и обнаружил, что там сидит человек в опрятном мундире, опустив руки по бокам, склонив голову. Ринарин холин. Странное дело, он слегка раскачивался вперед-назад, не поднимая глаз. Каладин расслабился и, приблизившись, спросил. «Светлорд, чем я могу вам помочь?» Ринарин вскочил и отсалютовал ему. «Сэр, я хочу служить под вашим началом!» Каладин безмолвно застонал. «Светлорд». «Давайте отойдем в сторонку». Он взял худощавого принца под локоть и увел подальше от любопытных ушей. «Сэр», – вновь заговорил Ринарин, понизив голос, – «Я хочу…» «Вы не должны называть меня, сэр», – прошептал Каладин. Вы Высветлоглазый. «Клянусь, вы сын самого могущественного человека в восточном Рошаре. Я хочу вступить в четвертый мост», – перебил его Ринарин. Каладин потер лоб. Будучи рабом, справляясь с куда более серьезными проблемами, юноша забыл о том, какую головную боль способны вызвать высокородные светлоглазые. Раньше он предполагал, что слышал самые нелепые из их смехотворных требований. Похоже, ошибся. «Вы не можете вступить в четвертый мост. Мы телохранители вашей собственной семьи. Что вы будете делать? Охранять самого себя? Сэр, я не буду помехой».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 заметил Каладин. «Чем вы на самом деле страдаете?» «Эпилепсия, это значит...» «Да-да, она спонтанная или симптоматическая». Ринарин застыл во тьме. «А...» «Припадки, вызваны каким-то повреждением мозга?» – уточнил Каладин. «Или просто случаются без особой причины?» «У меня это с детства». «И насколько серьезны приступы?» «Да все в порядке».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 Однако, что гласит их учение о посмерти? Что там идет большая война за чертоги спокойствия. Что лучшие солдаты в этой жизни прославлены в следующей. «Если в посмертии действительно идет большая война, тогда я надеюсь попасть при преисподнюю. Хоть там высплюсь». «Как бы там ни было, вы не солдат. Я хочу им стать». «Светлорд, вам не нужно поручать мне ничего важного», перебил Ринарин. «Я пришел сюда, не в какой-нибудь другой батальон»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 Когда я здесь, я не сын князя, не светлоглазый. Просто еще один солдат. Прошу вас, я хочу стать частью всего этого. Когда Адалин был моложе, отец заставил его два месяца прослужить в отделении копейщиков». В самом деле, Каладин искренне удивился. «Отец сказал, каждый офицер должен понимать, что чувствуют его люди», — объяснил Ринарин. «Теперь у меня есть осколки».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 Воскликнул Ринарин с воодушевлением, которого Кэл еще ни разу не слышал от новобранцев, отправленных дежурить на кухню. Юный принц с бегом бросился собирать миски. Каладин скрестил руки на груди и прислонился к стене казармы. Люди не понимали, как вести себя с Ринарином. Они отдавали наполовину полные миски с похлебкой, чтобы не отказывать ему. И разговоры затихали, стоило ему приблизиться. Но они рядом с Шеном раньше нервничали и, в конце концов, приняли его. Смогут ли сделать то же самое для Светлоглазого? Мож отказался отдавать миску Ринарину. Вымыл ее сам, как и было принято. Закончив, неспешно подошел к Каладину. «Ты действительно позволишь ему присоединиться к нам?» «Поговорю с его отцом завтра», — объяснил Каладин. «Узнаю, что великий князь скажет по этому поводу».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 «По близости нет никого, кто бы мог нас послушать. Я должен спросить». Но какие слова ему следует произнести? «Мож, ты причастен к покушению на короля?» «Ты подумал о том, что мы собираемся сделать?» – спросил Мож. «Я имею в виду Амарама. Амарам – моя проблема. Ты четвертый мост!» Старый друг взял Каладина за руку. «Твоя проблема – наша проблема!»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 «Вообще-то я не хочу об этом говорить», – перебил Мош. «Мы четвертый мост», – заметил Каладин. «Ты сам сказал. Твои проблемы, мои проблемы». «Мош, что король сотворил с твоей семьей? «Полагаю, это правда», – согласился тот и отвернулся. «Просто не сегодня. Сегодня я всего лишь хочу отдохнуть». «Мош!» Позвал сидевшего костра Тефт. Ты идешь? Иду! – крикнул в ответ Мож. Лапен, а ты как готов? Гердозиц ухмыльнулся, вставая, подтягиваясь возле костра. Я неповторимый Лапен. То есть я готов ко всему и всегда. Пора бы уже это запомнить. Сидевший неподалеку Дрехи фыркнул и метнул в Лапена кусочком тушенного длиннокорня. Тот смякнулся Гердозицу прямо на лицо.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 Каладин неуверенно проговорил. Э, — Наверное, мне надо остаться, проверить, как там другие отряды. — Да ладно тебе! — бросил Мош. — Нельзя же все время работать! Я в другой раз с вами пойду. — Ну хорошо! И Мош побежал к остальным. Сил покинула костер, где танцевала со спреном огня и шмыгнула Каладину. Зависла в воздухе, наблюдая за тем, как компания друзей растворяется в ночи.